Глава 12 Сомнения и решение Меньше обрёл нового коня и увидел настоящее чудо, о котором шепталась уже вся пеленица. Вечерело, и дружинник торопился к Любави, чтобы рассказать о произошедшем с княжной, а заодно увидеть ту, имени которой он ещё даже не узнал. Улица перед домом ведунья, и весь двор были засыпаны стружкой и щепками. Соседки и сама хозяйка сметали всё в кучи, чтобы потом собрать и просушить. Лучше для растопки и не придумаешь. Плотники не зря ели свой хлеб, уже белели в темноте ошкуренные слеги, и через пару дней дом окончательно обретёт крышу. Меньше порадовался за женщин, которым в непогоду приходилось ночевать то на княжеском подворье, то у соседей. Он подхватил охапку содранной с брёвен коры и занёс во двор, опустив у стены сарая. «Вечерочку доброго, хозяйка!» меньше заходи, любезный друг!» Любава поправила платок и устало улыбнулась. Мужчина тщетно поискал глазами тонкую девичью фигурку и переключился на ведунью. «Любава! Не найдётся ли взвара какого? Сердце унять!» меньше состроил рожицу и заставил рассмеяться хозяйку. «Ах ты, голубь мой, да есть ли у тебя сердце-то? Ну, пойдём поглядим, чем тебе помочь, гримыка Удобно устроившись на лавке, дружинник наблюдал, как ведунья шарила по мешочкам и туискам в поисках одной ей известной травки. «А в где?» Вопрос был задан словно невзначай. Любава подняла бровь и промолчала, вынуждая парня либо продолжать, либо перестать задавать вопросы но и меньше не лыком был шит. Педавича сама говорила, мол, береги, приглядывай девку, произнёс он, делая упор на последнем слове. Дружинник даже вспотел, пока ждал ответа, но ведунья ещё раздумывала, размалывая в ступке сухие листья. Девку, когда догадался, припомнил надысь, что видал её с косой да в женском наряде. Насмешливая улыбка сошла с лица Любавы, она села рядом с Меньшей и принялась теребить старую Панёву. И эти руки, не находящие себе места, испугали парня почти до мурашек. Не из того теста была ведунья, чтобы мысли её путались. Наконец Любава решилась и крепко сжала ладонь Меньше. «Мне неведомо, какими дорогами вам идти суждено. Знаю, что рядом вам нужно быть». Ведунья помолчала, собираясь силами, подбирая слова. Непростая она девица, да ты и сам знаешь, силы у неё есть, большая сила. Меньше кивнул, не сводя глаз с любавы, а та продолжала, немного сменив тон. не наших краёв она, не нашего уклада. Подобрала я её у отравленного колодца, а как уж она до него добралась... Ежели вместе с Фёдором от разбойников убегала, того не скажу. Отпоила голубку, отогрела, да и решила у себя оставить. Никому видать не нужна она на этом свете. А Фёдору Любава встала. Вечер накрывал пеленицей влажным холодным туманом, и видунья накинула платок. Фёдор наш тоже не прост, а по сердцу ему одна зазнобушка. Все мило, тебе ли не знать? Да вот только не про его честь невеста выросла. Женщина громко вздохнула. «У княжны иная судьба, и суженый другой. Ему отдана будет. А уж как далее тропка её побежит, по каким оврагам, того разглядеть не могу». Дружинник молчал. Его будоражило ощущение, что стоит он перед неведомым и объять его умом не может, но очень хочет. Парень помотал головой и заговорил о другом. «Как звать помощницу твою?» «Отчего ты покраснел, задавая вопрос?» Ведунья всплеснула руками и облегчённо засмеялась. «Трудно разговаривать с людьми о том, чему самообъяснение не находишь. Катя. Катерина». «Катя». Меньше поднялся. «Чудное имя». «Так сказываешь, где найти-то её?» А я и не сказывала. Любава внимательно смотрела на дружинника, и в глазах её плясали торжествующие искорки. Ведунья чувствовала себя свахой, которая сводила двух людей на хорошую, счастливую жизнь. И словечко ещё не молвила. «Да ладно, несуй брови!» К малым воротам побежала, а уж по какой надобности не ведаю. В сторону малого въезда в пеленицу меньше бежал, как удирающий от гневного отца мальчонка. Гасли окна, люди ложились спать — Вяло перерогивались дворовые собаки, и тревожные догадки подгоняли дружинника вперёд. Что делать девчонке одной у городских ворот? Состоявшаяся накануне встреча меньше и Фёдора оставила в мыслях каждого свой след. Фёдор, узнавший историю гибели воронка и нападения змея, уже и не слушал друга, будто о своём думал. Вроде радовался, что змей налетел на жеребца. У меньше же внутри всё клокотало. «Он, перемявший и перепробовавший у ему баб и девок, ни с того ни с сего невесту выбрал, а об ней и ведать ничего не ведает». Парень мялся, мямлил, пытался рассказать товарищу о занозе в сердце, но воевода и не слышал вовсе, задумался о чём-то и меньше смекнул, что о девчонке. Заботило молодого дружинника и то, что приключилось на постоялом дворе из-за Кати, но Фёдор словно отгородился забором и не пробить. Меньше решил идти на пролом. На постоялом дворе в акула нас опоил. Знаешь? Звякнула на ковальню железная заготовка, которую воеводы вертел в руках. Широкая спина напряглась, но ответа не последовало. «Да и не парень это, а девица!» Меньше начинал злиться. Косу обрезала, шапку нахлобучила. «Должно прячется от кого? Как разумеешь!» Фёдор молчал. Он ждал этого разговора и сейчас уже знал, что ещё спросит у него товарищ, прочёл у того в мыслях. А потом с тобой уехала. Любава видела. С тобой уехала, а без тебя в пеленицу приехала. Словно преодолевая немыслимое сопротивление, воевода наконец повернулся и взглянул в синие глаза, которые сейчас напоминали цветом предштормовое море. Меньше слово даю, поведаю тебе обо всём. Он опустил ладонь на плечо друга. Скоро. Когда за Фёдором закрылась дверь, Меньше долго размышлял над поведением товарища. Его чутьё подсказывало, вокруг них закручивается буря, что вот-вот собьёт с ног. суметь бы устоять. Любава была права. Катя Кузнец приметил у малых ворот Меньше почти успел к ней, но когда увидел, как девушку сажает в седло рослый мужчина, остановился на бегу, — узнал Фёдора. Все вчерашние подозрения вмиг вернулись и стали крепнуть. Стража вставляла в пазы огромные, вытесанные из цельных брёвен засовы и зажигала факелы, а молодой дружинник всё ещё стоял на месте. Кутаясь в бархатную шубейку, Мэрит подошла к мужу. Магута уснул прямо за столом, откинув голову на высокую спинку стула. Княгиня ласково провела по серебрившимся на висках волосам и решила оставить дурные вести на завтра. Слишком неприятными были новости из других княжеств. Тайные посланцы княгини возвращались с пустыми руками. Соседи, напуганные слухами о пленении княжеской дочери, отказывались от брачных союзов, либо выдвигали кабальные условия, на которые Магута не согласиться никогда. Положение Пеленицкого княжества ухудшалось день ото дня. Казна, которую Магута щедро распахнул для пострадавших на пожаре, почти опустела. В случае нападения захватчиков правителю трудно будет найти союзников и не на что нанять войско. Попранная честь дочери, так уж решили люди, Отсутствие наследника, разорительный пожар и восстановление города не прибавляли престолу могутой прочности. Первый удар нанесут дальние соседи. Недолго ждать осталось. Мэрит вздохнула. Возможно, настала пора прислушаться к советам старых ведьм и зачать дитя от того, кто в силах. Ведь это будет не измена, а жертва во имя благоденствия княжества — Княгиня уже была готова. Оставалось набраться смелости и шагнуть через порог терема. Луна убывала, и по срокам всё складывалось. Так отчего же не сегодня? Мэрит попыталась разбудить мужа, кое-как подняла его на ноги и с помощью слуги отвела в опочивальню. Могута даже и не вспомнил наутро, как оказался в постели. Княгиня вошла в свою светёлку, и принялась переодеваться в давно заготовленное простое платье. Накинув на голову большой плат, она проскользнула в дверь и решительно зашагала навстречу с мужчиной, готовым пожертвовать ради прекрасной северянки не только княжьей милостью, но и жизнью. Мэрит в это верила. Фёдор молчал, а Катя не решалась заговорить первой. Видно было, что одолели воеводу тяжкие думы. «Ну что же, она подождёт». Ночь уже вступила в свои права. Прохладный влажный ветер холодил лицо и намекал на завтрашнюю непогоду. Мерное покачивание в седле и тишина сделали своё дело. Катя провалилась в собственные мысли, давно не дававшие покоя. Если Фёдор не поможет, то её эвакуируют из зоны, лишат возможности пересдачи, а также статуса надёжности. Она так мечтала стать искателем» забираться в дальние реальности, собирать образцы невероятных растений, ДНК редких птиц и зверей, протоколировать удивительные события. Лишённая статуса курсант Балашова не сможет участвовать в операциях по обнаружению реликтовых ветвей человечества, мутаций и всего того, что изучали в научных, а иногда и засекреченных лабораториях главного университета страны. В её реальности именно он был ответственен за сохранение великого разнообразия жизни. Результаты исследований широко использовались для создания новых поколений лекарств, архитектурных решений, техники и всего того, что так или иначе облегчало жизнь современному человеку. Новые сплавы и химические соединения получали имена искателей, и это было заслуженной наградой для немногочисленной когорты отважных людей — которой Катерина так мечтала примкнуть. В небольшой сумке, что Любава купила Кате у кожевника, девушка уже хранила несколько образцов растений и насекомых, которых, по её мнению, ещё никто не описывал и не привозил из переходов. В синем маленькой склянке побулькивала вода из источника, бившего ключом у пеленицы, та, что жители города называли живой и свято верили в её чудодейственные возможности. Ещё на первом курсе им рассказывали про чёрных искателей, тех, кто обращал научные открытия или редкие артефакты лишь себе во благо. Зарабатывали на находках и белые искатели, но на это зачастую смотрели сквозь пальцы, памятую о том риске, на который шли эти полтора десятка отчаянных храбрецов, путешествующих во времени и параллельных реальностях. Университет делал набор курсантов на факультет искателей раз в три года. Предпочтение отдавали тем, кто обладал не совсем обычными способностями. Прикинуться экстрасенсами пробовали многие. Слишком завидной казалась профессия искателя обычным обывателям, но комиссия наблюдателей всегда выводила таких самозванцев на чистую воду. Да и не самозванцев тоже. Комиссию все боялись. Она висела дамокловым мечом над каждым, кто вступал на тернистый путь обучения. Имея практически неограниченные возможности для слежки, наблюдатели соблюдали нейтралитет до конца и вердикт выдавали либо в крайних случаях, либо перед финальными испытаниями курсантов. Но это всегда было неожиданно. Тщательный отбор приводил к тому, что из 100 поступивших до выпускных экзаменов доходили лишь десять, а из них звания искателя первого уровня добивались всего пятеро — Все знали, что ещё через год от бравой пятёрки в лучшем случае останется один человек. Искатели гибли на гильотинах, тонули в болотах, их сжигали на кострах и вешали. Печальная чёрная гранитная стена регулярно пополнялась золотой гравировкой, очередным именем. Родные получали солидные выплаты, учёные — информацию, а зелёные курсанты — тему для ночных разговоров служба искателей была отчаянно интересной и настолько же опасной, поэтому готовили их к переходам очень серьезно. Курсанты к концу обучения владели несколькими боевыми искусствами, почти всем доступным оружием, базовыми языками, в том числе и древними. Умели считывать эмоции, владели риторикой, составляли химические соединения разного назначения, играли на музыкальных инструментах, разбирались в технике и животноводстве, развивали личные умения и таланты. Словом, были подкованы почти во всех областях. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Фраза, высеченная над главным входом факультета, часто заставляла трепетать сердце Балашовой. Впрочем, девиз искателей действовал на всех одинаково, даже на Фёдора, что едет сейчас рядом. Воеводе, по мнению Кати, было от 30 до 35 лет. Стало быть, он ветеран, да ещё какой. Задач перед ним поставлено огромное количество. И тут она со своими химическими экспериментами с сонным зельем, дружиной, спящей на постоялом дворе и потерянным маяком. Наверное, во имя высоких целей старшему товарищу пришлось отказаться от многого. От любви, например. А ведь он хорош, высокий, сильный. «Обаятельный, с ясным, но непростецким лицом. Девушка уже давно заметила у Фёдора маленький шрам на щеке ближе к подбородку. Захотелось рассмотреть его сейчас повнимательнее, но ночь надёжно скрывала лица. Интересно, как он его получил. копье нож, меч...» «Стрела! Громко думаете, курсант!» Катя вздрогнула от неожиданности. «Понятно. Прости, я задумался». «Нам с тобой, Балашова, предстоит несколько важных дел».